Глава одиннадцатая Эйлинель было невыносимо жарко. Солнце заливало каменный город, и казалось, жар многократно усиливался с каждой минутой. Племя собралось вдоль главной улицы встречать гостей, а эти нехорошие орки все не едут и не едут. Эль, тебе плохо? Подозрительно покосился на меня Зур. Уже третий вопрос за несколько минут. Где они? усталый мой. «Вот-вот должны появиться», — гонец сказал на подходе. «Все племена собираются вместе у последней стоянки, прежде чем въехать в город». «Грубо заставлять себя ждать», — пробухтела я, обмахиваясь пергаментом. Снова людская поговорка. Напрягшись, я слабо улыбнулась и промолчала. «В последнее время мой болтливый язык создает одни проблемы». Зур что-то хотел сказать, но тут раздался дикий рев, такой, что у меня заложило уши. Спрятавшись за своего орка, я с опаской осматривалась по сторонам. Эль. Что это? Началась война? Нет, это рок мира, в который трубят перед въездом в город. Этим прибывшие показывают, что у них мирные намерения. Должна сказать, очень странный способ. Древний обычай. Пожал плечами Зур. В этот момент стало не до разговоров. По улице начали движение незнакомые щеры, на которых восседала по мрачному орку. Они посматривали по сторонам и скалили клыки. А некоторые выли и стучали себя по груди кулаками. «Зур, что это?» Оторопело уставилась я на это представление. «Торжественное приветствие солнца!» пояснил мужчина, пытаясь сдержать улыбку. «Очень необычно. Постаралась быть тактичной я. На тебя пытаются произвести впечатление», сообщил мне Зур. «Им удалось», пробормотала вновь, из за своего орка. У того, видимо, закончилась выдержка, и он захохотал, после чего взял меня за руку и повлек прочь из толпы. «Что, уже все? обрадовалась я. Хватит с них. А то еще попробуют украсть. А что, могут? Ужаснулась я. Запросто. Но это уже наглость. За такое можно получить и поединок до смерти. А, -а, а как же меня бесит это общество. Бои проходили на поле за городом. Здесь толпилось огромное количество орков и на самом деле не так уж много людей. И все это были женщины. у меня закралось некоторое подозрение. «Зура, а кто рождается у орка и человека?» «Орк», — недоуменно покосился мужчина. «Мол, как может быть иначе?» Согласившись прийти на бои, я держала Зура за руку и не хотела выпускать даже на секунду. Будто бы если я потеряю бдительность, то меня тут же умыкнут. Смешно. Но в этом обществе нужно постоянно быть на настороже. «А орка эльфа?» mm, «Наверное, орк. Но таких союзов я не помню. В ближайшие полвека точно». «Пока ясна пара моментов. У орков доминантные гены в союзе с человеком. И неизвестно, будут ли у меня с Зуром дети. Но если будут, то, скорее всего, это будут орки. Надо бы изучить этот вопрос». «Эль, что случилось? Почему ты хмуришься?» «Поняла, что хочу детей». Услышав мой ответ, Зур споткнулся и едва не растянулся на траве. «Братец, что-то ты стареешь. Раньше крепко стоял на ногах». Послышался сзади голос Зары. Обернувшись, я увидела, что они с Нором догоняют нас. «Эль пойдет с нами, а ты уж покажи себя с лучшей стороны». Зур мрачно посмотрел на сестру. Они потянули меня прочь, но я не отпускала руку, которую держала. «Эль!» усмехнулась Зара. «Что?» – посмотрела я на нее. «Ты сможешь меня защитить, если что? Я не хочу менять место проживания. На боях с тобой ничего не случится. Здесь только общение и сражения между сильнейшими», – пояснил Нор. Несмотря на все увещевания и попытки отцепить мою руку, я не сразу выпустила Зура. А когда орк все же ушел на ристалище... Меня усадили на покрывало и начали раскладывать снить. Это у нас пикник? Что ты переживаешь? Мой брат победит! Утешила Зара и откусила сладкий фрукт. Как же я последнее время хочу есть! Странно это. Из-за беременности, машинально сообщила я, вздохнув. Да? У всех так? Очень часто да. И отстранив предложенный мне кусок мяса, добавила. Я не хочу. Норы и Зара переглянулись. «Эль, а ты всерьез претендуешь на моего брата?» – строго спросила Арчанка. «Бывает, надеешься на создание пары, даже если девушка не заинтересована. А ты его поощряешь». На прямой вопрос нужен прямой ответ. «Неудачный момент решать свою судьбу. С другой стороны, подходящего можно ждать долго и в итоге упустить свое счастье. Я же его невеста». Все же увильнула от ответа. Все вокруг так и считают, подтвердил Нор. Но мы-то знаем, что все иначе. Возникло неловкое молчание. Оба супруга сверлили меня требовательным взглядом. Но продолжать разговор я отказалась, положив в рот первый попавшийся фрукт. Впереди ожидался ряд боёв, и я надеялась, что Зур победит. Посидев еще немного, я сбежала от супругов и, несмотря на риски, отправилась побродить. Куда бы я ни шла, все обращали на меня внимание. Было не по себе. Но я с гордо вскинутой головой пёрла вперед и искала глазами Зура. Сначала сражения на полях проводились локально. Потом, когда участников осталось мало, все сузилось до одной арены. Меня же ждала не только победа Зура, но и новое открытие. Когда начались бои с телами орков, произошло некоторое преображение. Клыки чуть удлинились, радужки засветились ярче, а кожа стала серо-сиреневая. Такой оттенок сложно передать словами. Немыслимо. Боевая трансформация. Надо обязательно все узнать насчет этого узора. Вскрытие, конечно, не провести, но интересно же. Как же меняется организм? Что позволяет происходить таким изменениям? Увеличивается ли при этом метаболизм? А потом мне стало недоразмышления науки. Я наблюдала последний бой, на котором определялся победитель. Орки сильные передвигались красиво, прекрасно владея своими огромными телами. Ступали плавно, двигались быстро, били точно. Некоторые приемы были мне знакомы еще по фильмам с Земли. Некоторые показывали ребята из этого мира, из столицы, но их я так и не освоила. А были и такие движения, которые я раньше не видела. Противники не теряли головы, не старались покалечить. Это было красивое состязание, на котором победил мой орк. Я была горда. Едва после победы его поздравили друзья и гости праздника, как Зур направился ко мне. Протянул какое-то украшение, которое выдали наградой, и настороженно смотрел. А я, вздохнув, веско сообщила. «Нам нужно поговорить». И потянула его за руку в сторону дома. Мне показалось ли после этих слов, орк стал серее обычного. Едва не подпрыгивая на стуле, я ждала, когда орк закончит готовить чай, а он все копался и копался. Как только мы вошли, мужчина сразу усадил меня и сказал, что все разговоры надо вести только за горячими напитками. Хорошо хоть не горячительными. Наконец, кружку поставили перед моим носом, Саморк сел напротив и крепко обхватил свою. Говори, резко сказал он, пристально смотря мне в глаза. И тут я задумалась. Может, я что-то сделала не так? Вдруг у них неприлично спрашивать про трансформацию? А тут я такая: Что же делать? Спросить или нет? Скажи. А это, ну, Эль, скажи уже прямо. Выдохнул Зур. А ты по своему желанию сереешь?» Что? Опешил Орк. Ну, кожа. А. -а, -а. Да. Зур опустил глаза вниз. А ты не сделаешь так сейчас. Зачем? настороженно вскинул он глаза. «Но мне надо, чтобы ты сейчас посерел. Можно местами? Просто. Как же еще понятнее донести свою просьбу? Это важно». Его взгляд был подозрительным. «Да». Помявшись, Орк сделал, как просила, и я не смогла усидеть на месте. Подскочила, подошла ближе и потыкала пальцем. Кожа была плотная, словно камень. «А коготок не выпустишь?» — проворковала я в полном восторге. «Сколько диссертаций об этом можно было бы защитить на земле! А здесь еще и иммунка отличная, и регенерация на уровне. Просто мечта!» Зур, смотря на меня круглыми глазами, выполнил мою просьбу. Я потрогала коготь, вскрикнула, слегка поцарапавшись, и засунула палец в рот. «Поранилась!» — испугался орк. «Острые? А в размере? Ты не увеличиваешься?» «Не знаю», — пожал плечами мужчина. «Не ощущаю». «Надо будет измерить и взвеситься», — решила я. «Погоди», — прервал меня Зур. «Моя трансформация не отпугивает тебя?» «А должна?» — растерялась теперь уже я. «Эльфы считают ее уродством и варварством». И тут меня осенило, он боялся моей реакции. Улыбнувшись, я снова прикоснулась к груди мужчины, погладила такую прочную, такую гладкую кожу. Приятно. Глупости, говоришь? Мне нравится. Послышался резкий выдох, и мою руку перехватили. Что? Давай потом продолжим. Пробормотал мужчина. Скоро гости придут, готовить ужин надо. А он планировался? Удивилась я. В честь победы. О, ну, если так, я могу чем-то помочь? Проверь, Щеров, — ответил Зур, не поворачиваясь. Зевая, я сонно брела в сторону кухни, чтобы попить воды. После праздничного ужина очень хотелось пить. Больше никогда не буду есть только жирной пищи. Кошмар. Если у них все празднества так проходят, тогда, надеюсь, что они здесь довольно редкие. В этом мире ночью было очень темно, намного темнее, чем привыкла я. Поначалу казалось, что это особенность именно этого места. А потом поняла на Земле так много искусственного освещения, домов, дорог, мостов. За ним не видно ни звезд, ни настоящей темноты. Мои сонные философские мысли прервал тихий шорох. Острый слух мгновенно уловил его, а потом еще один. Это точно не случайность. В дом забрался вор? Или кто похуже? Мысли панически метались, и я никак не могла собраться, чтобы решить, как правильно поступить. Рука непроизвольно потянулась за сковородкой, той, в которой я так и не смогла ничего приготовить. Однако сейчас было не до сожалений. Я вспоминала, какие у орков слабые места. «Куда сначала бить?» Когда шорох раздался совсем близко, я развернулась, судорожно сжимая оружие. «Надо же! Услышала!» Усмехнулся незваный гость и потянул ко мне руки. Закричав «Зур!» я врезала визитеру огромной сковородкой по уху. Тот не воспринимал меня как угрозу и был не в боевом образе, поэтому удар его деморализовал и заставил пошатнуться. Противник попробовал меня схватить, но я отскочила и кинулась бежать по коридору, где наткнулась еще на двоих. Те смогли меня схватить, но выбежавшие из комнат ребята прижали их. Вопли, шум, переполох. Через некоторое время, когда все успокоилось, я сидела за столом и пила горячий чай. От страха все еще сильно колотилось сердце. В паре метров от меня очень злой зур, Сверлил взглядом тех, кто несколько часов назад разделил с нами пищу, а потом вломился в дом, чтобы украсть чужую невесту. Связанные взломщики сидели и ждали Танга. Он должен зафиксировать случившееся и изгнать нарушителей из города, без права вернуться сюда. Нет ничего зазорного в том, чтобы стащить добычу, но они нарушили закон, когда сделали это во время съезда племен. В мирное время доверия и единства. Как понять эти дикие законы? Как по мне, так воровать людей нельзя ни при каких обстоятельствах. Но разве объяснишь это расе, которая регулярно отправляется в набеги, и когда от их успеха зависит выживание племени? «Не ожидал от тебя», — скривился Зур, смотря на того, кому я врезала по уху. Из него все еще текла кровь. Если бы на его месте оказался человек, то можно было бы уже проводить вскрытие. Этим же зверюгам все нипочем. «В любви все средства хороши», — хрипло ответил тот. Услышав часть знакомой поговорки, я встрепенулась и злобно посмотрела на вора. «Может, ему врезать еще раз?» Но моим кровожадным намерением не суждено было сбыться. Вошел танк, следом за ним еще один мужчина. Кажется, это вождь племени нападавших. «Они признают, что забрались в твой дом, чтобы украсть эльфийку?» — спросил танк. «Да». Подтвердил хозяин дома. «Что-то ты слабо его ударил». Покосился второй вождь на моего орка. «Не успел». «Это Эль его с ковородкой». Поджав губы, сознался Зур. «Видно было ему очень жаль, что на кухне вор встретил меня, а не его. А вот оба вождя изумленно окинули меня взглядом». Серьезно? Переспросил главарь чужаков. «От этой и всего можно ожидать». просветил его танк. «Я лекарь», — пояснила мрачно. «И не такое могла с ним сделать, но не успела». «Ты уверен, что хочешь создать с ней пару?» — покосился танк на племянника. «Сумасшедшая женщина! А если дети в нее пойдут?» «С огоньком!» — одобрительно прогудел второй вождь. «Ага, это если со стороны смотреть». «Но проблемы из-за нее появляются именно в моем племени», — проворчал танк. Я хотела возмутиться, потом посмотрела на незваных гостей, которые забрались сегодня сюда по мою душу, вспомнила про дипломатические проблемы и промолчала. «Точно не хотите ее обменять?» — спросил незнакомый мне вождь. Зур тяжело на него посмотрел. «Ну ладно, не хотите, как хотите». Думаю, нам нужно уехать с самого утра. Артака больше к вам с визитом не берем, но и ему будет наука. Не каждую женщину легко и просто украсть». Все снова посмотрели на меня, а я придвинула сковородку поближе. «Пусть знают, на что способны попаданки».